Долина выходила на широкую низменность, усеянную камнями и прорезанную рвами. В одном её конце помещалось маленькое селение, к другому от лога спускались густые заросли и останавливались как бы отсечённые топором. По всей долине паслись коровы с телятами и быками, и буйволы с буйвалицами. Увидав Маугли, Пастушки закричали и разбежались, а жёлтые собаки-парии, всегда бродящие вокруг каждого поселения в Индии, залаяли. Подойдя к деревенским воротам, Маугли заметил, что большая колючая плетёнка, которой в сумерки загораживали дорогу, теперь была отодвинута. о сказал он, — отыскивая по ночам пищу, мальчик, бывало, нередко перебирался через подобные баррикады.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 Однако он ни за что не назвал бы их следами укусов. Он знал, как по-настоящему кусаются волки. «Ара, ара!» — несколько женщин. «Бедный ребёнок, искусанный волками. Какой красивый мальчик! Его глаза точно красное пламя. Право, Мессуа, он походит на твоего сына, унесённого тигром!» «Дай-ка посмотреть».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 а потому с минуту смотрел на небо и, наконец, торжественно произнёс. «Что джунгли взяли, то и отдали. Отведи мальчика к себе в дом, сестра моя, и не забудь почтить жреца, который читает в жизнях людей». «Длянусь купившим меня быком», — мысленно сказал Маугли. «Се эти разговоры похожи на новый осмотр волчьей стаи.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 он Онату!» Маугли ничем не выказал, что ему известно это имя. «Ты не помнишь, как я подарила тебе новые башмаки?» Она дотронулась до его ноги, которая была жестка почти как рок «Нет», — печально проговорила Мессуа. «Эти ноги никогда не носили башмаков. Но ты...»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 Может быть, он ещё никогда не спал в постели? Помни это. Если он действительно прислан к нам вместо нашего сына, он не убежит. Итак, Маугли растянулся в высокой густой траве на краю поля и не успел закрыть глаза, как мягкая серая морда толкнула его в подбородок. «Фу!» — сказал серый брат. Это был старший сыновей матери-волчицы. Какая награда за то, что я прошёл за тобою 20 миль. От тебя пахнет дымом и коровой. Ты совсем как человек. Просыпайся, маленький брат. Я принёс тебе новости. Всё ли хорошо в джунглях? Спросил Маугли, крепко обнимая его. Всем хорошо, кроме обожжённых красным цветком волков. Теперь слушай. шерхан ушёл и будет охотиться далеко от нас, пока его шкура не зарастёт. потому что он страшно опалён. Но он клянётся, что по возвращению кинет в Вингунгу твои кости. Ещё посмотрим. Ведь я тоже дал одно маленькое обещание. Тем не менее, узнавать новости всегда полезно. Я очень устал. Устал от всего непривычного, серый брат. Однако прошу тебя, приноси мне вести. Ты не забудешь, что ты волк.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 У Маугли не было также ни малейшего понятия о различии, которое каста полагает между одним человеком и другим. Когда однажды осёл горшечника соскользнул в глиняную яму, Маугли вытащил оттуда животное за хвост и помог гончару нагрузить осла товаром, который торговец вёз в Кханхевару. Поступок мальчика возмутил поселян. Горшечник принадлежал к низшей касте людей, а его осёл был и того хуже. Жрец стал бронить Маугли. Когда же тот пригрозил толстяку положить и его на осла, жрец посоветовал мужу Мессуа как можно скорее послать Маугли на работу. На следующий же день староста деревни приказал мальчику уйти с буйволами и сторожить их, пока они будут пастись.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 потому что правительство оценило его жизнь в сто рупий. А еще лучше не болтай, когда говорят старшие. Маунгли поднялся, чтобы уйти. «Весь вечер я слушал», — бросил он через плечо, и за исключением двух-трех раз Бульдео не сказал ни слова правды о джунглях, которые подходят к самым его дверям. «Могу ли я после этого верить в рассказы о призраках, божествах и лесных духах?»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 На заре Маугли проехал по деревенской улице, сидя на спине большого буйвола по имени Рама. А спидносиневатые животные со своими длинными, загнутыми назад рогами и свирепыми глазами один за другим поднимались с подстилок и двигались за ними. Маугли сразу ясно показал, что он господин. Он бил буйволов длинной гладкой бамбуковой тростью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 Ложатся в болото, валяются или купаются в горячем илле по целым часам. Маугли прогнал их к окраине равнины, к тому месту, где река Венгунга выходит из джунглей. Здесь он соскочил с шеи буйвола. Маугли побежал к бамбуковым зарослям, где встретил серого брата. «А, — сказал волк, — я много дней поджидал тебя».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 В его отсутствие каждый день приходить сюда и садиться на этой скале, чтобы я мог из деревни видеть вас. Когда же тигр вернётся, дождись меня в лощине подле дерева Дхак, в центре низменности. Нам незачем идти прямо в зубы Шархана». После этого разговора Маугли выбрал тенистое место, разлёгся и заснул. Буйволы паслись вокруг него.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 отдалённый от него на несколько миль, заметил бы, как он упал с высоты и последовал бы его примеру. Потом ещё и ещё, и чуть ли не раньше мгновения смерти умирающего создания неизвестно, откуда явилось бы штук 20 голодных коршунов. Пастушки спят и просыпаются, и опять засыпают.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 И день, кажется, им длиннее целой жизни многих лошадей и буйволов. В руки глиняных человечков вставляют тростинки, считая, что это короли, а остальные же фигурки — их армии. Или что это божества, которым надо поклоняться. Наступает вечер. Дети кричат. Буйволы неуклюжи, шумом похожим на ружейные выстрелы, поднимаются из клейкого ила, и один за другим выходят из болота, и вереницы тянутся через посеревшую равнину к мерцающим огням деревни. День изо дня Маунгли водил Буйволов к болотам. День изо дня он замечал волка в полутора мили от себя на другой окраине долины, таким образом узнавая, что Шерхан еще не вернулся. и день -за дня лежал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 в которой он не увидел серого брата на условленном месте, засмеялся и отвёл буйвола в клощине подле дерева тхак, залитого золотисто-красными цветами. Там сидел серый брат со ощетинившейся спиной. «Он прятался целый месяц, чтобы ты перестал остерегаться. Прошлой ночью он пришёл сюда с табаки и рассматривал твой след», задыхаясь, сказал волк. Маугли нахмурился. «Я не боюсь Шархана, но табаки очень хитёр». «Не бойся», — слегка облизывая губы сказал серый брат. «На заре я встретил табаки. Теперь он передаёт свою мудрость коршуну. Но раньше, чем я переломил ему спину, сказал мне решительно всё. Шархан сегодня решил вечером подстеречь тебя подле деревенских ворот».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 Он бежал перед ними к нижнему концу рва, пока Акела гнал быков далеко в левую сторону. «Хорошо сделано! Ещё одно нападение, и они зайдут достаточно далеко! Осторожнее! Осторожнее теперь, Акела! Если ты щёлкнешь зубами лишний раз, быки бросятся! худжах Это опаснее, чем загонять чёрных оленей! «Думал ли ты, что эти создания могут двигаться так быстро?» — спросил Маугли.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 Стороживший домашний скот со всех ног кинулись в деревню, крича, что буйволы взбесились и убежали. У Маунгли был довольно простой план. Он желал только описать на взгорье большой круг, придвинуться к верхней части рва, потом повести буйволы в быков вниз так, чтобы шархан очутился между ними и их коровами.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 И они понеслись, обгоняя друг друга. Так пароходы проносятся через быстрины. Песок и камни разлетелись во все стороны. Разбуйволы двинулись, их уже нельзя остановить. Раньше, чем они углубились в ложе сухого рва, Рама почуял шерхана и замычал. а, -а, -а, -а закричал Маугли сидевший на его спине теперь ты знаешь и поток черных рогов пенищих все моррт неподвижных глаз помчался порвву точно камни во время наводнения поле слабые буйволы были оттеснены к стенам и прорывались через завес улеана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 Поднимались отвесные скалы. Отяжелевший от еды и питья тигр был готов на всё только бы избежать борьбы. Стадо пробежало, расплескивая лужу, от которой Шархан только что отошел. От рева буйвола взвенели камни. Маугли услышал с нижнего конца рва ответное мычание и увидел, что Шерхан повернулся.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 «Ты думаешь, что можешь один снять кожу с тигра?» «Где его убили буйволы?» «Это хромой тигр, и его голова была оценена во 100 рупий!» «Ну-ну, мы не обратим внимания на то, что ты упустил стадо, и, может быть, я дам тебе одну рупию из награды, когда отнесу кожу к Ханевару!» Он пошарил в своей одежде, Вынул оттуда кременья огниво и нагнулся, чтобы подпалить белый бакенбарды Шархана. По большей части туземные охотники подпаливают бакенбарды тигра, чтобы его призрак не являлся им. Хм, скорее обращаясь к себе, чем к Бульдео, произнёс Маугли и содрал кожу с передней лапы Шархана. Значит, ты хочешь отнести шкуру к Ханевару и получить награду?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 «Не войду в деревню и не стану гонять вас взад и вперёд по вашей улице!» Маугли повернулся и пошёл прочь с одиноким волком. Взглянув на звёзды, он почувствовал себя счастливым. «Мне не придётся больше спать в ловушках, Акелла. Возьмём шкуру Шерхана и уйдём. Нет!»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 Бег этот своей быстротой напоминает движение огня, и позади бегущего таким шагом скоро остаётся одна миля за другой. Они стали звонить в колокола храма, трубить в крупные раковины ещё громче обыкновенного. Месо оплакала, а Бульдео всё украшал и украшал рассказ о своих приключениях в джунглях, так что, наконец, по его словам,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 и отбивая ритм пятками. Мальчик плясал, пока не задохнулся от усталости. Между одной строфой и другой серый брат и акела были. «Смотрите хорошенько, о волки Сдержал ли я свое слово?» — сказал Маугли, окончив песню, и волки пролаяли. «Да!» А один лохматый провыл.